Книга «Спираль», часть 1. Фантастическая книга про приключения Макса Лая и его друга Келлера «Искусственного интеллекта». Герои. Макс Лай, главный герой, землянин, 33 года. Келлер, искусственный интеллект. Джордж Харви, глава «Спирали», 56 лет. Техи Соу, заместитель главы «Спирали», 28 лет. Тобис Риппер. Кличка Мафиозник, глава преступной организации. Оценка монет по возрастающей. Микрик. Новий. Кон, дабл, трипл, форпул, корона. Одна корона это 10 форпулов. Один форпул равняется 10 триплам. Один трипл равняется двум даблам. Один дабл равняется одному кону. Один кон. Равняется новию. Один новий равняется 10 микрикам. На 1 микрик можно купить один день проживания в отеле среднего класса одному человеку на одну ночь. Один новий равняется обслуживанием среднего корабля. Один кон равняется одной боевой единице. Один дабл равняется среднему кораблю. Один трипл равняется одному грозовому кораблю. Форпул равняется одному титану. Одна корона равняется малому флоту. На одну солнечную систему требуется два маяка ЗСО, защитная станция орбиты. Корабли. Маленькие. Стандартный. Боевая единица. Средняя. Бавермарк. До 50 человек. Среднее оружие. Средняя защита. Другие виды. Оруженосец. Помещает в себе 50 боевых единиц. Большие корабли. Титан. Мощное оружие. До 500 человек. Самый редкий вид кораблей. Древние корабли-берсеркеры. Броня из металла брониум. ИИ и на борту умеет из разных биоотходов делать еду. Сам чинит себя. Берсеркеры были созданы расой очень умных существ Поро. Пора долго жили и стали настолько умными, что поставили перед собой задачу познать мир так сильно, что дали цель своим кораблям, чтобы они все изведывали для них. А сами Пора ушли в пространство, которое называется темная сторона. Это отражение настоящего мира, но только она более проницаемая, и там можно творить чудеса. И пора там на тёмной стороне что-то делают им не до светлой стороны. На тёмной стороне берсеркеры там им не нужны. И у кораблей ещё осталась команда разведывать мир. Ещё существует главный центр берсеркеров. Он где-то летает неизвестно где, а берсеркеры отправляют туда информацию о мире. Я открыл глаза и сразу же зажмурился из-за яркого муча солнца, светящего мне прямо в глаза. «Уже утро», — сказал я сам себе. Пошел, умылся, оделся, поел, посмотрел на книгу про космос. Подумал с улыбкой. «Интересно, а там есть какая-нибудь жизнь?» Посмотрел на календарь. «Ах да, сегодня же выходной!» Я подошёл к телескопу, стоящему около окна, посмотрел в небо, а там тучи от заводов. Надо бы съездить на природу, а точнее, в домик за городом. Давно же я туда не ездил. С прошлого лета, наверное. Из города ничего не видно. А оттуда можно смотреть из телескопа. Сколько хочешь. Ну, почти всегда. Нужно собираться, я взял всё необходимое и уехал в домик за городом. Приехал только к 14 часам, припарковал машину и педантично разгрузил её. Потом я посмотрел в телескоп и ничего не увидел. Нужно смотреть вечером или ночью, так хоть что-то можно разглядеть. Я до 20 часов занимался всякими делами, решил, что нужно бы сходить в микропоход на 500 метров. Костер, палатка, все дела. Пойду на полянку у горы, решил я. Взял с собой палатку, газеты, зажигалку, спички, спальный мешок и телескоп. Положил это все в огромный рюкзак и выдвинулся. Прошло 10 минут, и вот я уже смотрю на поляну около горы. Притопали, подумал я. У меня в голове играла весёленькая мелодия, пока я подготавливал палатку и всякие вещи. Всё, готово. Мой взгляд упал на то место, где должен быть костёр. Ах да, забыл хворост. Я отправился за ветками. Ходил долго по лесочку, минут 20. Насобирал пол охапки хвороста. Вдруг вижу вдалеке гору. Но по сути это холм с выпирающими камнями. С моей стороны он крутой, как вареное яйцо. И рядом с горой какой-то валун размером с двухэтажное здание. И в этом валуне какой-то проход. Причем я не помню этого валуна, покрытого плесенью. Я подошел ближе, это оказался не валун, а космический корабль. Мне стало очень интересно, что там внутри. Я недолго боролся с любопытством, оно одержало победу. И я вошел в темную дверь предварительно, положив хворост у входа. Вдруг всё осветилось мягким светом. Я увидел, что нахожусь в коридоре, с гладкими стенами и потолком. Пол был немного мягкий и шершавый на вид. Я прошёл дальше по коридору и вошёл в комнату. Комната была овальная, высотой примерно 2 метра. В дальней стороне располагалась чёрная стена. Под ней находился столик во всю ширину стены. И посередине стола два рычага. Перед этим столом стояло кресло. Вдруг черная стена вспыхнула. На ней появилось уже черное лицо на белой стене. Лицо было только черными контурами. Я услышал мужской голос, говорящий... Кто ты? Спросил я дрожащим голосом. ПРОЛОГУМ Многозначительно сказал он Приветствую, человек Лицо на экране полностью повторяло мимику слов Я искусственный интеллект Моя цель разведывать мир А как тебя зовут? NGP8965 А как ты тут оказался? Меня сбил самолёт, и я отключился, и как только ты ступил на мой борт, я обратно включился. Пока он это говорил, я почувствовал щекотку на голове, но не придал этому никакого значения. «А ты можешь?» «Да, могу». Перебил он меня. «А как ты узнал, что я скажу летать?» «Я прочитал твои мысли, Макс». «Я был потрясён». Макс, с тобой всё хорошо. <смех> Мои датчики зафиксировали некоторые изменения у тебя в организме. Да-да, всё хорошо, просто это очень неожиданно. Я обожаю космос и готов на многое, чтобы хоть глазком посмотреть. Вдруг вместо лица появились фотографии космоса. Смотри. Сказал ИИ. Фотографии сменялись одна за другой. Я восторжен, как пятилетний ребёнок... Нашедший конфеты смотрел на экран. «Это великолепно», — сказал я. «Садись на кресло», — попросил ИИ. Я повиновался. Кресло сначала показалось мне твердым, но через пару секунд он стал мягкий, как антистресс. И снова застыл, но уже под мое тело. Было очень удобно. На это я потратил 10 секунд. С кресла экран выглядел панорамным. Я ещё смотрел флайт-шоу две минуты, и когда мне надоело, на экране снова появилось лицо. «Я бы хотел полететь с тобой, но, наверное, ты не согласишься взять меня», — сказал я грустно. «Могу взять, если хочешь, но у тебя, наверное, остались дела здесь». «Да, остались, но мало, и почти все могут подождать». Из семьи остался дед, руководитель какой-то компании. Ему 74 года, ну и парочка друзей, с которыми я общаюсь раз в год. Я забыл про свои вещи. «Макс, ты хочешь летать со мной по галактикам?» «Да!» – решительно ответил я. Вдруг хлопнула входная дверь, если её так можно назвать. Вся комната тряхнулась, как дёргается кабинка лифта при подъёме. Конец первой части. Книга «Спираль», часть вторая. «Куда летим?» Спросил NGP8965. «А куда можно?» «Можно просто летать по космосу, там, где почти нет людей, или туда, где люди, обитаемые планеты, приключения, все дела». Конечно, туда, где приключения. Хорошо. Слушай, НГП-87... Короче, можно тебя называть по-другому? Да, можешь придумать мне имя, я его занесу в рестор. Так, задумчиво произнес я. Я тебя назову... Дай-ка подумать... Нужно взять имя из истории. Был такой военачальник, Фёдор Артурович Келлер, вот и назову тебя Келлер. Принято новое имя Келлер. Слушай, Келлер, можешь сделать свой голос более человечным, а то ушам неприятно. Вот так лучше, Макс? Да, так лучше. Я буду лететь в Империю через гиперпространство, это займёт неделю. О, как хорошо, просто я думал, что лететь придется месяцами. Оказалось, что кресло умеет крутиться. Я крутился по часовой, потом против часовой стрелки в течение где-то пяти минут. Келлер, а где мне спать и справлять нужду? Прикоснись рукой к правой стене отхода, и в ней откроется дверь в каюту. Но сначала выбери, как она будет выглядеть. И четверть часа я пытался Келлеру объяснить, как выглядит моя комната. Просто я хотел, чтобы каюта была похожа на мою собственную комнату на земле. Сейчас я создам 3D модель и соединю с материалами, это будет быстро. Прошло еще 5 минут. Все, Макс, можешь входить. Я вошел в свою комнату, да-да, именно в свою комнату, и не в каюту, а в комнату. Моя комната и эта комната были похожи друг на друга, как две капли воды. Офигеть. А что насчет туалета? Проделай то же самое со стеной слева от входа. Я вышел из своей комнаты, прошел от одной стены к другой, прикоснулся к стене, вошел в комнату, в ней ничего не было. Гейлер, а где рукомойник и все такое? Хлопни два раза руками. Я хлопнул руками два раза. Из стены показался рукомойник, экзотический унитаз и в правом дальнем углу из пола выдвинулись бортики. И две мутные стеклянные панели, вместе составляющие ванну. Я так и не понял, откуда идёт свет, но он был везде. Я устал, и поэтому пошёл спать. В ту ночь мне снились звёзды и приключения, это было интересно. Я проснулся и вспомнил, что со мной случилось вчера. «Келлер?» «Доброе утро, Макс!» «Да ну, это не сон!» «У меня зажурчал живот!» «Келлер, а что я есть буду?» Подумая о вкусной еде, о её вкусе и тому подобном. Я представил жареную курочку, только что приготовленную с хрустящей корочкой на подносе. Рядом с ней представил нож, ложку, вилку, аж слюни потекли». Я опомнился и облизался. Из пола выдвинулся прозрачный цилиндр. В нём была та самая курочка. Я выпучил на неё глаза. «Ну нифига себе!» — уважительно сказал я. В этом цилиндре появилось отверстие. Я взял поднос с курицей. «Келлер, а есть ли у тебя какой-нибудь столик?» «Есть». Около той стены, где располагается вход в коридор, из пола выдвинулся столик. Высотой мне по пояс. Я так понимаю, кресло нужно подвинуть. Кресло подлетело ко мне. Я сел на него, положил на стол под нос, приборы и начал есть. Вкус был такой, как я и представлял. А откуда ты взял курицу? Я на секунду оторвался от еды. Из биоотходов. Я поперхнулся и закашлялся. То есть из говно... Вот чёрт, фу, блин, противно. Ты не волнуйся, я пересобрал элемент, это уже не отходы. На атомном уровне всё состоит из одного и того же материала, только в разной форме. То есть это уже не это, да? «А, ну тогда всё хорошо». Я продолжил есть, но уже без бывалого энтузиазма. На третий день путешествия я сидел в кресле, и Келлер показывал онлайн-трансляцию с наружных камер корабля. Они показывали размытые звёзды. Звёзды были размыты, потому что находились в гиперпространстве. «Келлер, а ты можешь что-нибудь показать с моей планеты?» Я могу с помощью усилителей поймать телевизионный сигнал, но с задержкой где-то час. И поскольку ты сказал, что у тебя есть дедушка, я решил, что ты за него волнуешься, и поэтому я прогоняю все каналы на новости про него. Спасибо, но не так уж я сильно за него волнуюсь. Ну ты это самое, включай телек. Я посмотрел телек, там на одном из каналов шел доктор кто, я посмотрел две серии. А где реклама? Люди не любят рекламу, и поэтому я её вырезал. Как мило с твоей стороны. Я не стал дальше смотреть «Доктора кто». Я уже со вчерашнего дня думал, что пора бы переодеться, и забывал. Но сейчас нужно спросить у Келлера, что с этим делать. Всё-таки в космосе, наверное, не так одеваются, как на Земле, и одежда уже грязная стала. Келлер, можно переодеться во что-нибудь другое? Можно, как и в случае с едой, просто представь любой костюм. «Прямо любой?» – переспросил я. «Да, любой, в Империи не как ты одет». Я представил пальто с золотистыми линиями, как на печатное платье и с многочисленными карманами. Под ним облегающий комбинезон темного цвета, сапоги, джинсы, перчатки – Из пола выдвинулся цилиндр, но вместо еды там оказалась стопка из всего вышеперечисленного, и на её вершине возвышались ботинки. На пятый день после отлёта Келлер сделал мне электронный паспорт и начал рассказывать о месте, куда мы летим. Значит так... То место, куда мы летим, называется Жилая Вселенная. Она составляет 10% от всей изведанной ими Вселенной. Кем? Теми, кто живет в Жилой Вселенной. Она делится на секторы, как и у вас на Земле, государства. Жилая Вселенная состоит из Империи, занимающей 60%. Графства Вук, занимавшего 15%. Этого мне достаточно, перебил я его. Мы летим в Империю? Да. Вот и рассказывай мне про неё. В Империи есть платёжные средства. Взломай их и сделай максимум денег нам. Не могу, они физические. Жалко. И Келлер объяснил мне ценность монет, как они выглядят и всё такое. Понятно. Это самое главное. Тебе интересны мелочи? Нет. Мы вышли из гиперпространства. Вдруг корабль тряхнуло. Келлер сообщил, что нас остановили горлы, то есть полицейские. Видимо, они проверяют всех, кто передвигается через гиперпрыжки в радиусе нескольких тысяч километров. Макс, они просят подключения по видеосвязи. Ну, прими. Круглом МКЦ приветствовало существо, и вдруг я понял, что оно сказало «Приветствую». Оказалось, что я понимаю этот язык, и он называется межгалактический. «Дайте, пожалуйста, ссылку на ваш паспорт». «Всё, спасибо, можете лететь дальше». Келлер полетел дальше. Я ему скинул ссылку. «Спасибо, Келлер». «Мы полетели дальше». И пролетели парочку планет. Я несколько раз замечал корабли, которые проецировали рекламу гонок года. Келлер, что такое гонки года? Это открытые гонки, в них может поучаствовать любой, у кого есть корабль. Эх, я бы поучаствовал, но я не умею летать. Я умею летать, отлично умею летать. Я могу полететь за тебя. Нет, не надо, я сам хочу... «Тогда я могу тебя научить. Это займет много времени. Нет, за 30 минут я могу тебя научить, но не обыкновенным способом, а сделать слияние тебя со мной. Это опасно, встревожился я». Вероятность успешного исхода операции 80%, а если ты попадешь в несчастные 20%, то ты можешь либо не принять их, либо, как говорят люди, давай не будем о грустном. Я везучий. Но слияние есть как и плюсы, так и минусы. Плюсы. Мы сможем общаться через мысленную связь. Ты можешь использовать мои процессоры и хранилища, а я смогу смотреть твою память. Могу делать с твоим сознанием почти всё. Но если ты этого захочешь, у меня стоит запрет вреда для живых существ. Твоё тело усилится, мышцы увеличатся, регенерация тоже. Ну и еще парочка плюсов. Из минусов, если ты умрешь, то умру и я. И наоборот, я смогу читать твои мысли, и ты мои. Была не была, давай. Посреди комнаты управления появилась кровать, похожая на криокамеру. Я влез в нее, она наполнилась газом, и я уснул. Конец второй части. Книга «Спираль», часть третья. Я очнулся. «Ох, как же я хорошо себя чувствую», — подумал я поднял руки, сжал и разжал кулаки. Я услышал голос Келлера у себя в голове. Поздравляю с успешным завершением операции. Ты это у меня в голове говоришь? Да. И ты можешь не говорить, а думать, я тебя всё равно услышу. Ладно, подумал я. Вылезай из камеры. Я вылез и почувствовал силу в мышцах, расстегнул комбинезон и увидел пресс. «Вау, теперь я качок!» – удивился я. «Ты хотел научиться летать. Садись в кресло». Я сел в кресло. Есть два варианта. По стариночке за рычаги или мысленно. «Ну, давай по стариночке, а там посмотрим. Я взялся за рычаги, на экране появился вид с внешних камер корабля». «Ну, типичный космический шутер. Ну что, пошло-поехало». Я вспомнил, как управлять таким способом. Вспомнил, так же, как и межгалактический язык. Я решил сделать что-то типа «Мёртвые петли», и вдруг я совершил три головокружительных трюка. Ну всё, можно идти побеждать. Гонки будут на необитаемой планете Утпут через час. А это где? Подумал я. Это в получасе отсюда, подумал Келлер. Ах да, наши мысли связаны. Ну ладно, с этими словами мы полетели. Через час мы приземлились на старт гонок. По видеосвязи сообщили правило «не взлетать выше 100 метров», «не мешать остальным» «5 кругов вокруг планеты». После озвучивания правил мы еще пять минут стояли, дожидались опоздавших. Это время было потрачено мной на то, чтобы осмотреть суда своих соперников. Справа от Келлера была боевая единица с прикрученной к ней чем-то движки от Бавермарка. Они были поврежденные, но рабочие. Слева был корабль для атмосферы с увеличенным топливным баком и с улучшенными двигателями. Когда все были на готове, судья начал отсчёт. На старт, внимание, марш! Корабли пулями помчались вперёд, и мой берсеркер тоже не был исключением. Я управлял кораблём сам, но будто бы на автомате, поэтому мог даже немного отвлекаться во время полёта. Посматривая на наружные камеры, установленные с бортов и сзади, несколько судов почти сразу скрылись из-за поля зрения, На мысль об этом тут же было получено пояснение от Келлера. Они в гиперпространстве, шансы такого плана на успех практически равны нулю, как и шансы на выживание его исполняющих. Но правилами это не запрещено. Хе, как же удобно. Мы шли, оставляя позади всё новых и новых гонщиков. Древние двигатели корабля Предтечь были куда мощнее стандартных и даже гоночных которые были у некоторых оппонентов. С одной стороны, это было нечестно, но с другой, кого это вообще волнует, побеждать так весело. Уже после первого круга я был сильно впереди, и после преимущества лишь росло. Келлер оказался прав, и никого из использующих прыжок не было видно, по крайней мере живым. Так что уже при первом прохождении маршрута я заметил на скале нечто странное, что по словам ИИ было пару минут назад одним из гонщиков. Когда я, наконец, облетел планету вокруг нужное число раз, то на старте встретился с гонщиками, которые только заканчивали четвертый круг. Победа была безоговорочной. Мы залетели в грузовой корабль. Нам сразу дали большой контейнер с надписью Аниг. Как видимо, Аниг, то бишь аннигиляторная пушка. Келлер активировал манипуляторы и они затащили ящик в трюм. Манипуляторы установят пушку сами, сообщил Келлер, и в этом ящике находятся два форпула, и Келлер передал мне их. Я взял одну из монет, поднял на уровень лица и осмотрел её, она была размером с крышку от консервной банки, и цвет у неё был серебряный, весила она где-то 200 грамм, а если быть точным, то 251 целая... 969 тысячных, как видимо Келлер уже успела ее проанализировать на всякий случай, вдруг там какая-нибудь опасная штука для того, чтобы не выплачивать выигрыш тем, кто выиграл в гонках года. Просто могло быть такое то, что тот, кто выдал деньги, просто засунул туда маячок, а потом прилетит за нами и нападет. Я засунул в каждый карман по одному форпулу. Мы взлетели и улетели подальше от этой планеты. Так, насчёт чего ты говорил то, что можно летать по-другому, не по-стариночке? Ты хочешь попробовать так полетать? Ага. Ну ладно, тогда давай отлетим отсюда подальше. Мы с Келлером отлетели подальше. Итак, что мне нужно делать? лер дал мне ссылку на инструкцию по полетам а, -а, а все понял ну что ж давай полетаем я сел поудобнее в кресло запустил программу полетов закрыл глаза и вдруг понял то что я чувствую как мне немного холодно открываю глаза а никаких глаз то у меня уже нет. И не открылись глаза, а включились наружные камеры. Я почувствовал то, что как будто бы корабль это и есть мое тело. Я повернулся направо, и корабль повернулся направо. Это было неописуемое чувство. Я сделал то же самое, чтобы допустим идти вперед, когда я в своем теле. И корабль полетел вперед. Я представил то, что бегу. Корабль ускорился и сразу же остановился, потому что я представил то, что я встал на месте. Я подумал, почему бы мне не сделать что-то очень крутое, допустим, как паркурят у меня на родине. Я представил, как я делаю мёртвую петлю, а потом аккуратно выхожу в бочку. Всё так и случилось. Точь в точь, тютелька в тютельку. Я понял то, что можно сделать так, что с помощью видеопроцессора можно просчитать любой полет вплоть до сантиметра и с легкостью его выполнить. Ну не, слушай, для сегодня с меня хватит. Нам нужно подзарядиться, точнее тебе пополнить биоматериалы. И что для этого нужно сделать? Сходить поесть. А где здесь у них можно поесть? Может быть тут есть какие-нибудь рестораны? Здесь это называют трактирами. У нас тоже так называют. Полетели на самую близкую планету, там где есть трактиры, а лучше вообще отели. Мы так и сделали. Прилетели на самую ближайшую планету, сели в порту, и около порта находится один классный отель. Наверное, самый приличный. Один форпул я оставил в корабле а второй форпул разменял на более мелкие монеты. Мне стало интересно, насколько сильно отличаются отели на земле и отели здесь. Келлер мгновенно ответил, то, что здешние отели от... оцениваются по 10-бальной шкале. И данный отель 5-звездочный. Я поверил Келлеру, но хочется по своим ощущениям определить, так что я собираюсь провести здесь одну ночь. Ладно, тогда, чтобы остановиться в отеле, тебе нужно будет запомнить код своего паспорта, чтобы ты мог купить номер в отеле. А ты можешь мне его просто в память записать? Ты же говорил то, что можешь делать с моим сознанием всё, что я захочу. И вдруг я понял то, что киллер уже записал код. Хорошо. Обычный номер на 24 часа стоит 1 новий. Средний номер 2 новия. Бизнес-класс, то бишь VIP, 3 новия. Очень выгодное предложение. Ха, ну я же не бомжик какой-то, так что куплю себе бизнес-класс. Я подошёл к кассе, заказал бизнес-класс на один день, заплатил три нове. Мне дали ключ к номеру 42. В этом отеле было 400 этажей. И как я глянул в интернете, на первых двухстах этажах располагались обычные номера. На... Начиная с 200 заканчивая сотым средние номера. На 100 последних этажах VIP номера. То есть первый номер находится очень высоко. И поскольку у меня 42 номер номер. «Мне ведь придется лезть на такую огромную высоту, надеюсь, что не пешком». «Зайдите в эту кабинку и приложите свой ключ к табло и скажите, на какой этаж вам нужно». Напутствовал администратор. «Я сделал так, как он сказал. После открытия двери в номер, моему взору открылось впечатляющее воображение помещения». Три бассейна, панорамное окно, всё оформлено в белый цвет, парочка диванов с низкими стеклянными столиками. Потом я обошёл весь свой номер. Оказалось то, что там две ванны, две спальни с двойными кроватями. И вообще весь этаж это один огромный номер. Вы приемной на стеклянном низком столике стоял телефон если честно то это не очень было похоже на телефон но в интернете так написано то что это телефон я нашел в интернете инструкцию к этому телефону и впрочем им очень даже легко управлять нажимаешь единицу это сос двойку уборщики тройку повара я нажал на тройку и заказал обед через пять минут привезли обед Мне принесли огромный поднос со всяческой едой. Еда, конечно же, была не такая, как на земле. Я разложил еду на стол, заметил то, что вместо велки, ложки, ножа, находятся какие-то странные предыдущие. Я глянул в интернете, что это такое, и понял то, что это как раз и заменяет столовые приборы. Попробовал ими поесть, и они оказались удобнее, чем столовые приборы на земле. После того, как я поел, мне захотелось побольше узнать об Империи, поэтому я залез в интернет, лёжа на кровати, изредка переговаривая с Келлером, и я незаметно уснул. Конец третьей части. Книга «Спираль», часть четвертая. Я проснулся, встал, привел себя в порядок, подошел к панорамному окну, посмотрел вниз. «Ого, как тут высоко!» – уважительно подумал я. Отсюда даже вроде бы видно Келлера. «Доброе утро, Макс!» «А я тебя вижу, Келлер!» «И я тебя тоже вижу!» «Кстати, ты правую щеку отлежал!» «Неужели ты так хорошо меня видишь?» «Ну сам посмотри, как я тебя вижу!» И я увидел себя снизу в очень хорошем качестве. Можно было разглядеть каждый волосок. Это качество видео в реальном времени впечатляет моё воображение. Вчера вечером ты сидел в интернете. Ну да, а что? Есть кое-что, что может заинтересовать тебя. И что же это? Ты помнишь, я тебе говорил, то, что из-за слияния ты можешь использовать мои процессоры? Ага. Ты хочешь попробовать подключить 10%? Естественно, можно даже прямо сейчас, но я лучше прилягу, а то из окна падать слишком далеко. Это была шутка, но все-таки лечь на кровать не такая уж и плохая идея. Я лег на кровать, подключаю 10%. Несколько секунд все было нормально. Но неожиданно у меня заболела голова. Я разом увидел все камеры на этой планете. И очень много всего. Так много всего, что я даже не понимал, что я видел и слышал. Ай-яй-яй-яй, всё вырубай! Боль прекратилась. Это был неожиданный поворот событий. О, я заметил. Попробуем ещё раз, только уже на 5%. Ну, давай попробуем подключаю 5%. Прошло несколько секунд. 10, 20. Я прислушался к своей голове. 20 секунд 50 миллисекунд полёт нормальный. Ой, откуда я знаю точное время? Теперь ты можешь делать очень много дел одновременно и быстро. Я зашёл в интернет. Запрос уже ввёлся. Если бы я был без этой вычислительной мощности, то я бы ещё долго бы думал, как бы сформулировать запрос. А так он мгновенно сформулировался. Смысл запроса был таков – читать книгу онлайн. Мгновенно отсеялась куча разных сайтов, там где были книги и нашлось несколько миллионов сайтов, на которых книги были от начала до конца. Они были длинные, короткие, качественные и не очень. И буквально за 3 минуты я прочитал 9568 книг. Вау, я так быстро прочитал эти книги. Ты можешь и не такое сделать. А что, например, посмотреть любую информацию, находящуюся у меня на жестком диске про любой предмет в жилой вселенной? Я встал и снова подошел к окну, и мгновенно проанализировал все, что вижу, и для меня было удивлением, что я могу приближать взор, зум, как Келлер, редактировать увиденное в формате видео, аудио и фото. Ну все... Я буду развлекаться с новыми возможностями. У меня оставалось примерно 11 часов проживания в отеле. А что ты будешь делать потом? Поскольку у меня есть деньги, значит то, что у меня есть возможность что-то купить. И поэтому мы полетим в магазин. Спустя 6 часов развлечения я устал. Точнее не я, а мой мозг. За эти шесть часов я научился очень многому. Включению и выключению процессоров в частности. Я отключил процессоры кроме одного процента из пяти. С одним процентом мне не становится хуже. Проверено мной. Теперь я крупный специалист по биокомпьютерам. Ты знаешь только малую часть, но можешь считать, что ты крупный специалист. Стоп. «Мне кажется, или ты начал говорить как человек?» «Да, тебе не кажется. Я же могу смотреть твою память. Я подключил пару процессоров и вычислил, как тебе будет приятнее слышать мою речь». «Ты даже думаешь, как мне будет удобно?» «Ага, и вправду удобнее». «Спасибо». «Всегда пожалуйста», — ответил Келлер. Я спустился по лифту вниз, отдал ключ администратору, сел в келлера. Я глянул в интернет, куда можно полететь. Есть белый рынок. У них есть сайт, но смотреть я не буду. Потому что так неинтересно. На месте посмотрим, что там дохак. Вылетаю. Спустя 20 минут. Вот там стоянка. Знаю. Ах да, точно, мысли камера. Еще не привык к этому. Мы сели на стоянку, я вышел из Келлера. А, -а, -а. понимающе произнес я. Так это просто супермаркет. <свист> <свист> ну, на планете. Ну еще на открытом воздухе. Все так и есть. Полком с разными штуками не было конца. «На этих полках лежали вполне обычные вещи. столовый прибор, складной стул размером со спичечный коробок». «А почему никто не крадёт вещи?» – спросил я. «Потому что эти вещи, видишь?» Келлер приблизил одну из камер на складной стул и показал на тоненькую линию, идущую к какой-то коробочке, а потом уже к полке». Она очень прочная, лучше не пробовать её порвать, потому что, во-первых, она под напряжением, во-вторых, не получится её порвать, так что лучше не пробуй. Естественно, я вижу излучение. Кстати, ты ещё можешь просканировать на 43 разных показателя. Я глянул в интернете, как покупать вещи, и оказалось то, что в эту коробочку нужно положить монетку, и она проверится на подлинность. Если она настоящая, то предмет отсоединится от троса, а если нет, то тогда вызывается охрана. Охранные будки находятся по всей планете на расстоянии 4-8 километра друг от друга, и на каждые 20 человек и 10 кораблей для атмосферы. «Здесь ничего интересного», — сказал я спустя некоторое время плутания между полками. «Ты хочешь, я скину ссылку на кое-что, что тебя заинтересует?» «Давай». Келлер скинул мне ссылку на папку в его жестком диске. В этой папке лежала информация о неком черном рынке. Я посмотрел все файлы за несколько секунд. Там были фотографии с разных ракурсов и текстовое описание. Черный рынок – это платформа с искусственной гравитацией и атмосферой. Размером она примерно с один город. Там стоят барыги и толкают всякие крутые вещи за маленькую стоимость. То есть на белом рынке можно купить стандартную пушку по одной цене, а на чёрном рынке в 5 раз дешевле. И на чёрном рынке могут продавать что-то очень крутое, что не продают на белом рынке. Ту же аннигиляторную пушку продают на чёрном рынке, а на белом нет. Чёрный рынок находится в поясе астероидов около какой-то необитаемой планеты в 12 минутах полёта на гиперпрыжке. Мы с Келлером прилетели к этой планете, но я ничего не увидел с помощью стандартной камеры. Потом посмотрел с помощью разных визоров и обнаружил чёрный рынок со включенным камуфляжем. Мы сели на место предназначенная для кораблей. Келлер не мог лететь со мной, потому что на территории черного рынка нельзя летать на кораблях, можно только ходить пешочком. Я буду смотреть твоими глазами, так что можно считать, что я буду все время с тобой. Ага, ладно. Я вышел из Келлера и пошел гулять по черному рынку. Он напоминал просто обычный базар – Там стояли люди, что-то кому-то продавали, кто-то куда-то шёл, приходил и уходил. Постоянные клиенты здесь профессионалы, знают что почём, как и где. Я решил пройтись, посмотреть чего интересного. Через некоторое время я обнаружил у одного продавца какой-то навороченный пистолет. Естественно, я его купил. Засунул во внутренний карман своего пальто, но для себя я решил называть его «Космическая мантия». Этот пистолет был не очень больших размеров, и поэтому он мне не мешался. Я благополучно о нём забыл. Всё-таки он недорогой был, всего-то один новий я на него потратил. Вдруг Келлер сообщил мне, что он заметил что-то очень важное, а именно сервер берсеркеров в два раза мощнее, чем его собственный. «Ты должен обязательно его купить». «Где ты хоть его разглядел?» Келлер поставил виртуальную метку на сервер, и я пошёл быстрым шагом к этой метке. Когда я пришёл к метке, продавец отошёл в какую-то будку за прилавком. На сервере был ценник в 5 микриков. «Видимо, продавец не знает, какое сокровище попало к нему в руки», — пояснил Келлер. «К прилавку подошла женщина лет 20-30». Она хочет купить сервер. Испугался киллер. С чего ты это взял? Я знаю, как ведут себя люди, и шанс того, что она купит сервер, 82%. Я подключил пару процессоров, чтобы анализировать ситуацию и сгенерировать план действий для достижения цели. Это заняло 5 секунд. По сути, я бы и без процессоров догадался, что нужно делать. Продавец вышел из будки, и я окликнул его. «Сэр, я куплю вон тот металлолом», — очень уверенно сказал я, показывая на сервер. «За двойную цену». Продавец непонимающе посмотрел на меня, думая, я сумасшедший или притворяюсь. «По рукам», — согласился продавец. Женщина странно посмотрела на меня, и у неё в глазах что-то блеснуло, и она подошла ко мне. Конец четвёртой части. Книга «Спираль», часть пятая. Женщина подошла ко мне. «Извините, а зачем вам этот металлолом?» Сказала она. «Для переплавки». Соврал я. Женщина промолчала. Я заметил на её куртке нашивку. Женщина прикрыла нашивку рукой и отступила от меня на шаг. И скрылась за углом. «Келлер, я потом с этим разберусь». Продавец подошёл ко мне, везя тележку на воздушной подушке. Вам помочь довести металлолом до вашего корабля? Да, почему бы нет. Он помог мне довести сервер до Келлера, и потом он ушёл. Устанавливаю сервер. Как аннигиляторную пушку? Да. Я сел в кресло и начал искать в интернете нашивку, которая была на той женщине. Я ничего не нашёл. Келлер, найди у себя на жёстком диске информацию об этой нашивке. Секундочку, перезагрузка. «Прошло 5 секунд. Перезагрузка завершена. Я установил сервер. Тебе добавить вычислительной мощности?» Н «Не, не надо. Не хочу экспериментировать. Ну как там с нашивкой?» «Лови ссылку». «Я открыл ссылку. Там оказалась вся собранная информация про эту нашивку. И там больше информации, чем я ожидал. Но меньше той информации, которая была про чёрный рынок примерно в 100 раз». Эта нашивка олицетворяла некую неофициальную Сообщество Команду под названием Спираль Точной информации нет Мало информации Да, и кстати, пока я перезагружался, эта женщина смылась Да, жалко Внимание, была совершена кибератака А, что? Кем? Это опасно? Угроза ликвидирована Объясни, что произошло? Меня пытались взломать, но как об стену горох. То есть, не опасная штука? Да. А почему тогда ты сказал «угроза»? Под «угрозой» я имел в виду не сильно опасную программу, которая опасна только для конфиденциальности. Подробнее, пожалуйста. Это шпионская программа. Как она вообще смогла проникнуть в тебя? Ты же корабль Пркейч. Крутые технологии, туда-сюда не. Я думал, меня невозможно взломать, потому что я написан на квантовом языке программирования. Чтобы меня взломать, понадобится, во-первых, мой код, во-вторых, разобраться в нём. И хочу тебя порадовать, я успел посмотреть метаданные вируса и узнал, что нас ломали с компьютера, на котором стоит VPN. IP — это адрес, как адрес, где вы живёте. И с помощью IP можно вычислить, в каком месте находится владелец компьютера. А с помощью VPN можно его скрыть. Да, я знаю, что такое VPN. Продолжай. Я узнал имя пользователя. Спираль. а, -а, -а, -а, -а. Медленно протянул я. Это женщина, теперь взлом. Подозрительно! Если они хотели навредить нам, то уже бы попытались. В этом есть смысл. Я мог закинуть им что угодно, но не стал, поскольку я обезвредил вирус до того, как он что-то сделал. И в принципе, не бомбу же они нам подсунули, а всего лишь жучок. Ты правильно мыслишь? Я понимаю, что от злома ты немножко перенервничал. Случилось ещё кое-что рассказать. «Ну, не так уж я и перенаричал. Рассказывай». «Я тебе говорил, когда мы летели в ЖВ, то, что я сканирую телеканалы на информацию про твоего дедушку, и он в больнице». О, «Ужас! Что случилось?» Он шёл в магазин, и у него прихватило сердце. А «Я хочу навестить его». А, «Да, это невозможно». Почему на пути между нами и землёй магнитная буря? Почему через неё просто не прилететь? Если мы полетим через неё на гиперпрыжке, то нас собьёт с гиперпути. Короче говоря, лови ссылку на папку с информацией. Киллер скинул мне папку на графики и текстовые документы и тому подобное. Я понял, что имел в виду Геллер. Если мы полетим на гиперпрыжке через бурю, то тогда мы просто разобьёмся об какую-нибудь планету. То есть, когда мы летим на гиперпрыжке, всё очень ровно и выверено до миллиметра. А если мы полетим через эту бурю, то тогда нас с киллером просто собьёт. И мы потеряем управление, и врежемся в любой объект, даже об консервную банку, то всё, мы разобьёмся. И причем на гиперпрыжке, если объект маленький, то тогда мы пролетаем сквозь него. А если планета или астероид размером примерно с Юпитер, то мы пролетим сквозь него. А если размером больше Солнца, то уже разобьемся. И поэтому на гиперпрыжке Келлер маневрирует и из-за бури нас столкнет и мы сойдем с пути. Облетать долго, через бурю лететь не на гиперпрыжке, тоже долго. Значит, нужно что-то придумать, что-то, чтобы перелететь её. Я проанализировал ситуацию и знаю, что нужно делать. Ну давай, рассказывай. Есть такая полуофициальная компания, называется МКА. Это такие люди, как спецназ, только наёмные, И они занимаются не только этим, у них есть лаборатории, военная часть, исследовательский центр, наемное убийство и всякое такое, примерно вписывающееся в законы. Ну так вот, у них изобрели телепорт, он представляет собой цилиндр с кнопками управления, он в единственном экземпляре и находится под не очень сильной охраной. Но нам туда не проникнуть, нужен профи. Его можно заказать в Даркнете. Ты ведь знаешь, что это такое? Да, это интернет для хакеров, там продают незаконные вещи и так далее. Верно. У Даркнета скорость передачи низкая, поэтому просто так его нельзя скачать за секунду. Но зато можно задать цель и в фоновом режиме. Так что поставь вот эти настройки в поиске. Киллер отправил мне настройки поиска. Начался поиск. Не так уж и долго он будет искать. На счетчике оставшегося времени была одна минута. Через минуту отсеялось три кандидата на работу. Первый. Ник Хасрик. Занимается профессиональными кражами. Мастер маскировки. Цена 1 форпул. Второй. Ник Янкуб. Занимается Тоже кражами. Цена 6 триплов. Третья. Ник Ломерка. Профессиональный взломщик, как и обычных, так и компьютерных замков. Она и лидер заказов за эту неделю. Ее заказывали 5 раз за неделю. И 3 из 5 заказов оценили заказчики на 5 звезд. Цена зависит от задачи. И оценивается приличной встречи. Выбирай, кого наймем. В принципе, первый кандидат мне больше нравится, но и остальные тоже очень даже хорошо. Хм, я выбираю ломерку. У нее хорошая статистика, пояснил я. Заказываю. Да. Она сможет прилететь через полчаса, она недалеко от сюда. Быстрое действие, это хорошо. Когда ломерка написала мне... Я на главной стоянке. Я сидел в кресле и смотрел телек, который ловил телевизионные сигналы Земли. Ломерка прилетела сюда на 15 минут раньше. Уважаю. Я написал ей сообщение про моё местоположение на стоянке. Вдалеке появилась точка, стремительно увеличивающаяся в размерах. К нам подлетел чёрный корабль для атмосферы, обшитый чем-то типа карбона, но немного улучшенный в стиле. Корабль сел на место, которое находилось рядом с нашим кораблём. Из него вышла та самая женщина, которую я встретил, покупая сервер. «Мне кажется, что за нами охотится эта женщина. Я не хотел признавать этого. Я поэтому и не говорил тебе об этом». Да-да, начинаю работать как одно целое. И в этот момент женщина подошла к Келлеру. Конец пятой части. И поскольку сейчас Новый год, я добавлю в конец поздравления. Всех поздравляю с Новым годом. С новым счастьем. И всем тем, чем обычно поздравляют в Новый год. И всем хорошего настроения. Спасибо за прослушивание пятой части. Книга «Спираль», часть шестая. Ломерка подошла к Келлеру. Я вышел к ней. Давайте сразу к делу. Предложила она. Мне нужно, чтобы вы проникли в МКА и одолжили у них телепорт, сообщил я. Можно поподробнее? Я создал полное описание лаборатории МКА с фотографиями и так далее, сообщил Келлер по мысленной связи. Я на всякий случай сделаю вид, что крикну кому-то в тебе, чтобы тот, кто в тебе отправил сообщение. Предупредил я. Пока мы говорили с Келлером, прошло всего пару секунд. Ломерка вопросительно посмотрела на меня, ожидая, что я достану какое-нибудь устройство, с которого я с ней общался. «Эй, Джонни, перекинь ей файл!» – крикнул я в пустой корабль. Келлер отправил ей то, что она просила. У нее что-то завибрировало в кармане. «Давайте договоримся по цене», – предложил я. М -м, услугу за услугу. Как вам такое?» «Что я могу вам сделать?» Я уже испугался, что она может предложить что-то непристойное. «Помогите мне найти одного человека!» «Но как?» — соврал я. «Я знаю про то, что это...» — показала на Келлера. «Необычный корабль». «Не понимаю, о чём вы...» — сказал я с последней надеждой, что она не знает про Келлера. И то, что в корабле никого нет. Она выдержала небольшую паузу, пока я думал, как отвертеться, но вдруг понял. То, что в принципе, даже если она и узнала об этом, то ничего страшного в этом нет. Если бы она хотела сделать что-то плохое, то, наверное, уже бы сделала. Даже если и собирается сделать что-то плохое, то Келлер узнает об этом раньше, чем она успеет что-то сделать. «Ладно, ладно, я понял, о чём вы, давайте не будем дальше об этом говорить», — попросил я. «Я проанализировал ситуацию и думаю, что можно не волноваться», — сообщил Келлер. «Я согласен с твоей точкой зрения», — подумал я. «Ладно, нехотя согласился я с ломеркой. Кого нужно вычислить?» «Я скину в чате тебе всю известную информацию». «Я ищу того человека...» «Ты крадёшь телепорт, всё верно?» – переспросил я. «Да, всё верно». Ломерка притянула мне руку для рукопожатия. «По рукам?» «У неё на руке маячок», – предупредил Келлер. «Подробнее», – попросил я Келлера. Она окунула руку в флакон с прозрачной, неосязаемой пылью, «Эта пыль распространяет определенный сигнал, и по нему можно обнаружить человека», — пояснил Келлер. «Я согласен, но давайте без рукопожатий», — попросил я. «Не хочу заразиться». Женщина кивнула с видом проигравшего игрока в шахматы и пошла обратно к кораблю. «Эх, чего удумала?» «Нет, спасибо, нам хвост не нужен». «Это переносный смысл?» — спросил Келлер. «Ага», — ответил я, «теперь нужно сделать то, что она просила. Я уже нашел этого человека», — похвастался Келлер. «Молодец!» «Когда ломерка попросит отправить данные, тогда и отправлю ей информацию про местонахождение этого человека». «Прекрасно». На следующий день ломерка написала, то что товар у неё и спросила, когда и куда ей приезжать, чтобы отдать товар. Я ответил, то что на старом месте, на стоянке чёрного рынка. Через некоторое время она прилетела отдать товар и получить оплату. Она дала мне телепортер, а я ей местонахождение того человека, которого она попросила найти. И эта женщина догадалась про Келлера из-за его внешнего вида, или по моему поведению. «Из-за всего», — сказал Келлер с ноткой раздражения. Когда меня сбил самолет, у меня перегорела та секция жесткого диска, на которой находилась информация про то, как нужно маскироваться. Эта секция была очень мала, и сейчас я пытаюсь создать новые протоколы по скрытности. Мы с киллером говорим за доли секунды, и поэтому ломерка не замечает то, что я отвлекаюсь во время разговора. «Я могу тебе помочь». Я написал протоколы скрытности, такими, какими я посчитал нужными. Это шедевр, весело сказал я Келлеру. Примени их на деле, но не сейчас. Ладно. Ещё расскажешь, как тебя сбил самолёт? Расскажу. И ещё одно. Ломерка заинтересована тобой. Это как? Удивился я. Я знаю всю историю вашей планеты, психологию, но... Чувства людей мне не очень понятны. Я понимаю злость, раздраженность, влечение, радость и многое другое. А точнее, не могу сказать. Ладно, если ты ее сканируешь на то, где она, с кем переписаться и так далее, то не говори мне об этом, если ничего опасного нет. Мне просто интересно, что будет. Как видимо, Келлер согласился. Женщина повернулась ко мне спиной и начала идти к своему кораблю, и я ее спросил с интонацией шутки вдогонку. «Ты еще долго будешь преследовать меня?» Она сначала замедлила шаг и через пару мгновений остановилась полностью. «Может, да, а может и нет». Загадочно ответила она на вопрос, обернувшись в полоборота. Я заметил немного ехидную улыбку, и она села в свой корабль и улетела. Я повел плечами с улыбкой. Прикольная телочка. А, то есть женщина, да. Быстро поправился я. Мне показалось то, что киллер улыбается. Че улыбишься? Шутя спросил я Келлера, пока поднимался по трапу с телепортом в руке. Ничего особенного. Хорошо. Я сам выдвинул стол, поставил на него телепорт и спросил Келлера. Ну так как тебя сбил самолёт? Я изучал людей, летал вокруг земли и случился сбой в системе. Он происходит один раз в 500 лет. И пока я его исправлял, меня сбил самолёт в тот момент, когда защита была выключена. А маскировка наоборот включена. Понятно. Я уже нашёл инструкцию, но телепорт нужно настроить через какой-то кабель. Из стола вылез, как змея, нужный кабель и воткнулся в телепорт. Настраиваю телепорт на планету Земля в больницу, где лежит твой дедушка. Я достал из телепорта браслет, исполняющий роль пульта, геолокатора и всего такого. «Ты готов?» – спросил меня Келлер. «Готов. Отойди немного от стола и телепортируйся». «Я так и сделал, как меня попросил Келлер». Мелькнула вспышка, и я оказался в коридоре больницы. Макс, телепортирование прошло успешно. Справа от меня была палата, из которой доносились пиканье системы жизнеобеспечения. Я повернул голову в сторону писка и увидел деда. Перешагнул через порог. Сел на табуретку рядом с его койкой. Поскольку это может быть последняя встреча, я с ним попрощаюсь. Роднучок, это ты? Да, это я. Было грустно, потому что я вспоминал, как я, когда был маленьким, весело проводил время с дедушкой. Ты был хорошим дедом. А ты хорошим внуком, Макс. <ś� sadness> Дедушка закашлял. Ах, прости меня за ту вазу, которую я разбил. <м glasses> а, а какую именно? Спросил дед более веселым тоном. Та, которая была с рисунком синих волн, уточнил я. А, ничего страшного, она мне и так не нравилась, место занимала, и вообще, я ее сам пару раз ронял. Один раз даже треснула, но я ее склеил. Я сделал небольшую паузу и сказал. Пора прощаться, всякое может быть. Да и я уезжаю. Доброго пути, и не будь пессимистом. Ладно, согласился я, вставая с табуретки, а затем выходя из палаты. Конец шестой части. Книга «Спираль», часть седьмая. Я вышел из палаты, не успел и шагу ступить, но вдруг отключилось электричество во всей больнице, и я понял, что если отключились все приборы и система жизнеобеспечения, то и все, кто к ней подключен, умрут. Началась паника, врачи и медсестры забегали туда-сюда, не обращая на меня внимания. У нас тут маленькая проблема, оказывается у МКА не один телепорт, и они отследили, куда ты телепортировался и отправили за тобой киллера. Ты не волнуйся, я сейчас тебя отправлю назад, только сделаю так, чтобы это не засекли. Пока он это говорил, из-за угла вышел человек в броне с таким же браслетом, как и у меня. Он был похож на злодей из фильмов, весь покрыт бронепластинами и увежен оружием. А на его голове была маска двух цветов черного и белого. Эта маска закрывала всю голову. Глазные дырки в шлеме были больше обычных глаз в несколько раз. И материал, из которого был сделан шлем вместе бровей, был укреплен, и поэтому казалось, что маска хмурится. Рота на ней не было, вместо него были прорези. У киллера за спиной был меч с мою ногу, в кобурах два лазерных пистолета, через плечо перекинут ремень с креплениями для ножа, гранат, батареек, К лазерному оружию. На руках были наручи со скрытыми клинками и прочими электронными прибамбасами. Мне было нечем ему противостоять, и от страха я забыл о пистолете, да и к тому же он бы не пробил броню этого киллера. И я стараюсь больше одного процессора не включать, иначе мне становится плохо. Через некоторое время мои наноботы приспособят мой мозг к таким нагрузкам. А пока один процессор, то бишь 1% на маленьком сервере Келлера нормально справляется с чтением файлов в памяти Келлера и не очень сложными операциями. В этот момент я понял, что лучший вариант бежать от него, но не прятаться, потому что у него наверняка есть какая-нибудь фича, которой он меня найдёт. А если я буду бежать от него, то из-за тяжёлой брони он меня не догонит. Я глянул на не совсем живого деда и рванул по коридору, повернув голову влево, видя, что происходит сзади и спереди. И чтобы у меня хватило внимания, я подключил больше процессоров. Я пришёл к выводу, что лучше, чтобы потом у меня немного болела голова, чем она вообще бы уже никогда не болела. Мне пришлось подпрыгнуть, потому что из наруча вылетела струна с грузиками, летящая горизонтально. Намеренная запутать мои ноги. Струна шлёпнулась об стену передо мной. Спустясь по лестнице в конце коридора, киллер отстал от меня на 10 шагов. «Готов телепортироваться обратно?» – спросил меня киллер. «Давай уже трогай!» Немного истерично я подогнал Келлера. Мелькнула вспышка. В тот момент, когда киллер уже почти догнал меня, я оказался в Келлере рядом со столом, на котором стоял расплавленный телепорт. Они нас уже не найдут. Пока ты был на земле, я активировал защитный протокол, который ты написал. Он великолепен. Спасибо. Но передо мной только что умер человек, так что мне сейчас не очень весело. Да, прости, соболезную. Телепорт сломан? Да, мы больше никогда не сможем им воспользоваться, потому что он сгорел окончательно, его нельзя восстановить. Я подумал, что это даже и к лучшему, потому что это слишком опасно. Мне стало интересно, что об этом нападении думает правительство. И поэтому я подождал часик, чтобы Келлер поймал телевизионные сигналы с земли. По-главному из каналов сообщили, что это был несчастный случай. Просто под больницей взорвался газовый баллон, и он повредил колонны, на которых стояла больница, и поэтому она рухнула, никто не выжил. Он умело замёс следы. Да, он хорош. Я вошел в сеть МК под аккаунтом администратора и посмотрел всех работников. Тот, который прилетел за тобой, он провалил миссию и поэтому его уволят. Надеюсь, он не придет ночью за мной. Пошутил я, немного боясь, что это может быть правдой. Тем временем, в поясе астероидов планеты Радикал, куда не попадает свет от звезд, летела база самого влиятельного пахана в Империи. В огромной комнате, заполненной полумраком, за столом сидели два человека. Их лиц не было видно, но на одном из них была маска. «Вы будете работать на меня?» Спросил человек без маски. «Да, я буду работать на вас!» Ответил человек в маске. «Вы знаете, зачем я вас нанимаю?» «Да, мафиозник, вы хотите, чтобы мы оба получили то, что хотим?» «Отлично, вы получите мальчишку, а я корабль». Мы с Келлером до сих пор стояли на стоянке Черного рынка. Нам нужно снова заправиться биологическим веществом. Ладно, но куда мы полетим, буду решать я. Келлер открыл карту Империи на весь экран. Мой палец уперся в верхнюю половину карты, рядом с нашим местоположением. И Келлер сразу отправился к той планете, в которую я ткнул пальцем. Когда мы с киллером прилетели, я пошёл в ближайшую забегаловку и заказал там немного разной еды. Я успел съесть больше половины, когда забегаловка осталась почти пуста и стала готовиться к закрытию, ведь по местному времени был уже вечер. Бармен стоял ко мне спиной и натирал бокалы до блеска. Стоял полумрак. Я сидел за барной стойкой и размышлял о будущем. Я услышал, как двое людей вошли в трактир. Судя по звуку шагов, это были двое мужчин средних лет. Один весил 60 килограмм, второй 110. Видимо, он был в броне. Через пару секунд до меня дошло, что люди просто так по улице в броне не ходят. Тем более покушать в трактирчик вечером. Келлер что-то начал говорить быстро и громко, но я не успел ничего сделать, меня ударили чем-то тяжелым. Последнее, что я успел подумать... Нанесен критический удар. И я отключился. Я очнулся и сразу же услышал Келлера. «Твои жизненные показатели в норме». «Ох, голова раскалывается», — простонал я. На «Наноботы вылечат тебя через некоторое время. Посмотри, где ты!» Келлер показал мне онлайн-трансляцию с внешних камер корабля. Келлер летал вокруг какой-то планеты, у которой был пояс астероидов, на одном из них была метка. Я пригляделся и заметил базу, в которой подсвечивался я. Келлер приблизил камеру ко мне, я сидел на стуле, связанный и с мешком на голове. Ах, что произошло? Тебя похитили двое людей. Ах, да, те, которые вошли в трактир. Один из них ударил тебя по голове, затем незаметно для бармена они оттащили тебя к своему кораблю. Один был в броне, второй без. И тот, который был без брони, обошёл всю стоянку около бара и вернулся в корабль к человеку в броне. Я его заснял. «Понятно, это тот самый киллер, который работает на МК, сказал я, смотря на фото киллера. «Он работал на МК, теперь уже нет. Его уволили за то, что он провалил задание». Ага, то есть он пошел мстить за свою карьеру и прихватил еще своего друга. Этот «друг» — голова преступной империи. Его имя — Тобиас Рипер, кличка «Мафиозник». Крупные клиенты называют его «Мистер Босс». Поскольку он приехал лично, то это дело чертовски важное для него. Я не думаю, что он ради друга пойдёт заниматься чужими проблемами, Поскольку он прошел по стоянке, ища что-то или кого-то, я предполагаю, что он искал меня. Но я не просто стоял у входа, а летал на орбите из-за того, что ты создал протоколы скрытности. Я предполагаю, что мистер Босс узнал, что где-то неподалеку ошивается Берсерк без защиты. Он проверил полицейскую базу, увидел, что Берсерк... «Прилетел в Империю с пассажиром, и вдруг всплывает информация, что из МКА украли телепорт, и на устройство от этого человека, который взял этот телепорт, выделили убийцу. Он вышел на твой след, а ты улизнул. Келлера уволили». И мистер Босс каким-то образом встречается с киллером, и они договариваются, что киллер отомстит тебе за его карьеру, а мафиозник получит меня. Не знаю, зачем ему я. Нифига себе. И после того, как меня втащили на корабль, они прилетели сюда? Да, и я предлагаю быстренько делать ноги отсюда. Мистер Босс скоро придёт к тебе, чтобы спросить, где я, и мне не кажется, что он будет это обсуждать с тобой. Где же я могу находиться за чашечкой горячего какао? Согласен с тобой, но я в наручниках. Я могу взять твое тело под контроль и с помощью нескольких десятков процессоров вытащить тебя оттуда, но это только с твоего разрешения. Я предполагаю, что будет, но это не точно. Я разрешаю тебе спасти меня, официально разрешил я. Вдруг мои руки потянулись к звездной мантии. Вытащили из неё маленькую железячку и открыли ею наручники, как обычным ключом. Будто бы делали так тысячи раз. Моё тело сделало рывок вперёд, и я просто встал, не опираясь ни на что. Это чувствовалось, как будто неведомая сила подбросила меня. Вдруг в комнату вбежали двое охранников. Мои руки скинули с головы мешок и двумя быстрыми ударами вырубили их. Они даже не успели оружие достать. «Ох, чёрт!» – воскликнул я. Это круто и одновременно страшно. Мое тело под управлением киллера выбежало в коридор и побежало. На пятом повороте стоял киллер в броне. Коридор был узкий, но высокий. Мое тело не сбавило скорость, оно просто пробежало по стене и скрылось от киллера. Все произошло очень быстро, но благо я уже прибежал на стоянку. Келлер активировал стандартные пушки и снес защиту базы, на которой я был. Затем он уничтожил все корабли, которые находились на стоянке. Келлер влетел туда, открыл грузовой отсек. Я запрыгнул в него и звездолет отлетел от базы. Управление телом завершено. Макс, для твоей безопасности и для полиции я уничтожу базу. Я улучшил аннигиляторную пушку, пока тебя везли сюда. Келлер активировал аннигиляторную пушку, и лазерный столб прорезал безвоздушное пространство космоса. База утонула в ярком белом свете, и когда свет погас... На месте этой базы летала парочка обломков и что-то не совсем похожее на обломок. Этот не обломок включил двигатели и начал стремительно отдаляться. «Что это такое?» – спросил я Келлера. «Одноместная шлюпка, видимо, для спасения мистера босса. Выстрели в него, иначе он скроется. Я не могу, он...» скрывается за астероидами, но ничего страшного, на шлюпке он далеко не улетит. Почему ты просто не полетишь за ним? Нам нужно удостовериться, что никто не выжил. Я просканирую обломки, а потом мы полетим за этим не совсем молодым человеком. Ладно, согласился я. Прошёл по второму коридору и вошёл в главный коридор, а затем в главную комнату. Конец седьмой части. Книга «Спираль», часть восьмая. Келлер проверил обломки базы на наличие выживших. Признаков жизни не обнаружено, оповестил Келлер. Отлично, теперь полетели за мафиозником. Келлер согласился, и мы полетели за боссом на ближайшую планету. Зависнуть на орбите? Ага, я пытаюсь подключиться к камерам на этой планете. И не могу подключиться ни к чему. На этой планете взорвалась бомба, которая вырубила всё электричество и интернет. Пока ещё не восстановили, но по моим расчётам интернет включат через полчаса. После получаса ожидания я спросил своего многоуважаемого искусственного интеллекта. «Не включили интернет, а твой прогноз не сбылся». «Мистер Босс, может, уже улетел во свояси?» «Нет, Мистер Босс ещё находится на планете», — уверенно ответил Келлер. «Почему ты так уверен?» «Планета не подключена к интернету, а вот корабли подключены». «Хорошо, тогда пойдём поищем этого мистера, который не хочет с нами видеться». Келлер сошёл с орбиты и полетел на стоянку, куда предположительно сел мафиозник. «Макс, посмотри-ка, кто сюда летит?» «Камера восемь», — уточнил Келлер. «Я открыл камеру 8 и увидел там космолёт Ломерки. Он подлетел ближе и начал спускаться на соседнее место. Из него вышли сама Ломерка и её спутник. Высокий, худой, с острыми чертами лица, спокойными глазами мужчина. Походка у него была мягкая и уверенная. Волосы растрёпанные» зато с виду чистая, видимо за прической он не следит. Мужчина был одет в подобие медицинского халата. Под ним клетчатая рубашка, застегнутая только наполовину, а также потертые штаны фиолетового оттенка с подтяжками. Пришиты они были на редкость качественно, но видимо тот, кто этим занимался, не заботился о том, как всё будет выглядеть. У этого человека был кейс с чем-то вроде ноутбука. Я пригляделся к ломерке и понял, что раньше почему-то не заметил, как она выглядела. Черные бушистые локоны до живота с такими же чертами лица, как у мужчины, что шёл рядом. Может быть, он её родственник. У ломерки большие тёмные глаза, стройная фигура. Одета она в жёлтую водолазку, а поверх неё свитер темных цветов с рисунком пёсика на груди еще немного и они выглядели бы эпично я вышел из корабля это это самая парочка спросил спутник ломерку и в этого парня ты профессор не успел договорить потому что ломерка ткнула в него локтем и шикнула тихо ответила она и у нее немного поднялся пульс а Он еще не знает, понимающе уточнил мужчина. Да. Они подошли ко мне. Может, он знает. Замаскировав ответ под кашель, ответил я, хоть меня и не спрашивали. Профессор поднял брови, а Ломерка, видимо, не услышала: Привет! Я думаю, время раскрыть карты. То есть рассказать правду. Я начну первое. Весь внимание, подтвердил я. «Это мой отец, Джордж Харви, по совместительству глава Спирали. Я – Тэхи Соул. Спираль – это что-то типа клуба, в котором собраны разные люди, и мы изучаем берсеркеров. Мы знаем, что твой корабль – берсеркер, хоть он и включил защиту. Мы не желаем вам зла, а лишь изучаем, чтобы создать вещи, которые помогут всем нам. Теперь твоя очередь!» Келлер, проверь-ка, что она сказала. Попросил я Келлера по мысленной связи. «Все, что она говорит, правда», – подтвердил Келлер – Я думаю, что им можно рассказать всё. Меня зовут Макс, я с планеты Земля. Она находится не в живой вселенной. Я нашёл этого берсеркера, и он привёз меня сюда. За мной охотился босс мафии, но я от него сбежал и уничтожил его базу. Он спасся, теперь его нужно найти и обезвредить. Очень интересно. Давайте мы вам поможем его найти. Uh, «У нас есть средство для поиска людей в радиусе двух планет, основанное на технологии старых Бересеркеров. Но твой корабль...» Я прервал монолог Джорджа. «Его зовут Келлер. Продолжайте», — разрешил я. «Ладно. Uh, Келлер даст нам доступ к его информации», — попросил профессор. «Это можно устроить», — сообщил мне Келлер по мысленной связи. «После чего...» Заговорил погромкой. Я согласен. Я тоже согласен, поддержал я. Мы все вошли на борт. Джордж подключил свое устройство, начал скачивание файлов и запустил программу поиска. Таймер, показывающий время до его окончания, показался на экране. Два дня! Что мне делать все это время? спросил я пустоту передо мной. В этой комнате из пола выдвинулся диван. Техи и Джордж сели на него, с таким видом, будто пришли к себе домой. Джо пафосно достал что-то вроде газеты, надел очки и начал читать. Техи взяла телефон и начала там что-то делать. «Я пойду поем, потому что меня прервали». «Довольно грубо, смею заметить». Я открыл карту этой планеты и пошел гулять по городу. Все же два дня ждать. Хотя может и меньше, если босс решит улететь отсюда. Светило искусственное солнце, причем очень качественное солнце. Дорога была вымощена гладким камнем, было тепло, плюс 24 градуса по Цельсию. По улицам шли прохожие, ездили машины на магнитных подушках и машины на воде. Самое распространённое в империи. Улицы были широкие и только для пешеходов. Для машин были отдельные дороги-мосты. Я гулял по городу, не чувствуя усталости до самого вечера. Как только стемнело, улицы засверкали неоновыми вывесками с рекламой. За все это время я не связывался с Келлером, я просто знал, что у него все хорошо. Я зашел в круглосуточный трактир и наконец-то нормально поел. Официант забрал у меня грязную посуду. Я включил внимание на максимум, потому что у одного из посетителей данного заведения поднялся пульс. Участилось дыхание, я посмотрел на отражение в одной из бутылок и увидел там себя. А за мной наблюдал мафиозник с горящими глазами. У меня сразу же созрел план. Я притворился, что бухой и поэтому невнимательный. Мафиозник клюнул на наживку и подошел ко мне сзади, доставая нож. Я отреагировал моментально. Опрокинулся назад, оттолкнулся от барной стойки и своим весом сбил босса с ног. Моментально встал. Достал пистолет и, без сожаления, прострелил ему ногу. Мафиозник не мог никуда уйти. Я взял его за шиворот, вырвал нож из руки и кинул в мусорку вместе с пистолетом. Полиция приехала примерно через 5 минут. Полицейских кораблей прилетела целая туча. Они повязали босса, а он брыкался и кричал, что когда-нибудь он до меня доберется. Я же знаю, что не доберется. Келлер все видел, но ему было нечего сказать. Зато было, что сказать Джо и Техи. Полицейский спросил, что тут происходит, а я рассказал ему все почти так, как есть. Он пригласил меня в главный полицейский участок и как очень культурный человек предложил подвести. Парень предупредил, что меня будут снимать на телевидении. Я был не против и Келлер тоже. Поднялся ажиотаж. Мне предложили работать в полиции, но я гордо отказался, сказав, что я занятой человек. После чего гордо вышел и приехал обратно к Келлеру на такси. «Невежливо получается, что мы у вас забрали информацию, но ничего не смогли дать взамен, потому что уже все само сложилось. Мы у вас в долгу», — сказал Джо. «Так не пойдет. Я снимаю с вас долги. Останемся друзьями», — сказал я. Джо и Техи синхронно улыбнулись, пошли к своему кораблю и улетели в неизвестном направлении. Перед уходом профессор оставил свой адрес на бумажке, которая сейчас лежит на моём столе. «Келлер, давай передохнём от приключений на некоторое время?» – спросил я. «Не вопрос», – согласился Келлер. «Погоди-ка, Техи забыла здесь свой кошелёк. Я только что заметил его на диване. Пока тебя не было, Техи и Джо оставили тебе денег. Сколько?» столько, чтобы у тебя было пол короны, то есть пять форпулов. После того, как Келлер сказал это, я сразу зашёл на сайт по продаже разных домов. Я мгновенно выбрал дом, который хочу купить. Он находился на одной из курортных планет, там, где вечное лето. Мы с Келлером купили тот дом, даже не дом, а более подходящее название замок. С огромной стоянкой, свежим воздухом, прислугой бассейном, тишина и покой. Я вошел в огромные ворота, а после в огромное помещение высотой в три этажа. На полу были ковры. Я обошел три этажа и почти весь четвертый, последний этаж, на котором находились мои покои. Они были великолепны. Я заметил, что здесь есть балкон. Я отошел от своей новой кровати и подошел туда. Оперся на перила и посмотрел вдаль. Конец восьмой части. Конец первой книги. Из серии книг «Спираль». Список всех книг цикла «Спираль». Первая книга. «Спираль обыкновенная», то есть эта книга. Вторая книга «Спираль вне жилой вселенной». Третья книга «Спираль иные миры». Четвёртая книга «Последняя» в цикле книг «Спираль». «Спираль. Клуб любителей волшебства». Спасибо за прослушивание.